В руках бессмертного появился флакончик тройного борзенского с фиалковым экстрактом. Его содержимое перекочевало на голову нечистого. «Так-то лучше!» — буркнул Кощей. Не успевший закрыть глаза, Люцифер взвыл дурным голосом. Кощей тем временем, не обращая внимания на причитание нечистого, Подтащил его к стенному шкафу и деловито принялся заталкивать внутрь. «Зачем?» — отбрыкивался Люцифер, яростно растирая слезящиеся глаза. «Зачем, зачем? Не хватает, чтобы меня застукали в таком обществе!» Бурчал Кощей, захлопывая дверцу. «Ко мне сейчас делегация должна прийти» а ты всю камеру своими миазмами провонял. В шкафу было довольно пыльно. Дьяволу мучительно захотелось чихнуть, но он сдержал свой порыв и вместо этого приник к щели. Кощей же, торопливо побрызгав воздух, спрятал флакончик в стол и взгромоздился на кресло, жалобно пискнувшее под ним. Здоровьица у бессмертного явно прибавилось за последние три года. «Ты жрался!» — прошипел Люцифер из своего укрытия. «В кандалы, их небось, не влазишь!» Прореагировать на эту реплику бессмертный не успел, так как в дверь деликатно постучали. «Ваше бессмертие к вам можно?» «В камеру». Осторожно сунулась на помаженная голова Жана Доревье. — Валяйте, только пошустрее, у меня сегодня дел не в проворот. Нетерпеливо махнул рукой Кощей. Следом за Жаном, выполнявшим функции гида и по мере надобности переводчика, в камеру робко вошла толпа расфуфыренных дам и джентльменов в черных фраках. «Здесь, как вы сами можете видеть, содержится главный государственный преступник нашего замечательного царства. Руками не трогать, мадам. Полировка, сами понимаете». Мадам испуганно отпрыгнула от секретера, ажурная конструкция которого привела ее в восторг. «Как вы видите...» Методы перевоспитания на Руси значительно отличаются от западных стандартов. Впрочем, об условиях содержания под стражей вы можете сами узнать из первых рук, так сказать. Жан картинно простер руку в сторону бессмертного. Вперед выступил пожилой джентльмен с черной тростью в руках. Скинув цилиндр, Он почтительно поклонился и произнес на чистейшем русском языке. — Позвольте представиться, лорд Веллингтон, британский посол. — Ну и? — воинственно попросил Кощей. — Разрешите несколько вопросов? — Разрешаю, разрешаю. Махнул пухленькой ручкой Кощей. С чем связано столь разительные перемены в вашей внешности? По слухам, раньше вы имели нездоровый зеленоватый цвет лица. Ах, бессмертный раздраженно сморщился. Местные знахари забавляются. Гемоглобин какой-то в крови поднимают. Самоучки недоморощенные. Насмотрятся по блюдечку чепухи всякой. А потом на несчастном узнике — Эксперименты ставят. — Еще утверждают, вы были невероятно худым. — С голоду пухну. — Вас плохо кормят? — обрадовался посол. — Ужасно! Сердито отосвался Кощей. — Да вы сами посмотрите! Икра черная! Бессмертный брезгливо ткнул вилкой в блюдо, До краев наполненные икрой. Блины, сметана. И все это третий месяц подряд. Мне бы кусочек хлебца черненького с водицей ключевой. А тут рябчики какие-то, ананасы. Супу хочу, горохового. И речки побольше. Кощей горестно смотрел на потухший поднос так и передайте своему монарху или монархине, ну, не знаю, кто там у вас на престоле сейчас сидит, единственного узника на Руси голодом морят. Единственного? — удивился джентльмен. Наши правоохранительные органы, — немедленно встрял Жан-Древье, — работают на таком высоком профессиональном уровне, что преступность полностью ликвидирована. Но он подхватил джентльмена под локоток. Кажется, его бессмертие не в духе. Не будем беспокоить. Жан деликатно развернул лорда в сторону двери. — Стекольщика пришлите! — крикнул им вслед кощей. — Я сквозняков боюсь! да еще лучше подготовьте новую камеру попрострнее, а то здесь развернуться негде обязательно чего нибудь дозаденешь не волнуйтесь ваши бессмертие мы все уладим как только дверь за делегацией закрылась люцифер чертыхаясь выполз из шкафа и с наслаждением отчихался. — Да, тесноватая камера! — ехидно заметил дьявол, озирая утопающий в роскоши зал. — А мне тесно! — Кощейка признана дул Слушай, а этот напомаженный холыщ не врет? Что-то мне не верится, что на Руси ни одного преступника не осталось. — Ни разу не видел как Горыныч судебное заседание ведет. — Знаменитый мировой судья, — усмехнулся дьявол, — нет, не имел счастья. — Ну, мама, твое счастье, что не имел счастья. Хотел бы я видеть тебя на процессе, ну, скажем, на скамье подсудимых. — Уж ты так страшно, — хмыкнул Люцифер. — Горыныч, у нас забавная зверушка. Уклончиво буркнул кощей. — Так к чему обязан? Выкладывай. Э — -э -э -э. Люцифер смущенно замялся. — Ты чтоб мне провалиться, абсолютно не готов к разговору. — Да так проваливай, чего резину тянешь? — У вас уже и резину изобрели, — изумился дьявол. «Не завретаем!» Нетерпеливо отмахнулся Кощей. «Не отвлекайся!» «Ладно», — вздохнул Люцифер. И, «Давай о деле». «Я пришел дать тебе свободу», — напыщенно заявил он. Еще раз окинул взглядом узилище и поспешно добавил, и, «если ты, конечно, не возражаешь». «Ха!» «Неужто душу за нее мою потребуешь?» — радостно засмеялся кощей «Но что ты?» — поморщился Люцифер. «Иметь дело с твоей душой? Нет уж, у увольте. Хлопотное это дело. У меня есть предложение получше. Видите ли, ваше бессмертие...» Дьявол доверительно подхватил Кащея под пухленькую ручку. — Есть возможность свести счеты с нашим общим врагом. — Конкретнее, — потребовал бессмертный. — С каким врагом? Знаешь, сколько их у меня за мою жизнь скопилось? — С тем, по чьей вине ты сейчас в неволе томишься. — Хм... Люцифер покосился на роскошное убранство камеры. — С магией у тебя, видать, слабовато стало. — раз сам вырваться не можешь. Но я по старой дружбе помогу. Разумеется, не задаром. Опять договор на стандартном бланке? ощерился Кощей. Ни в коем случае. Повторяю, душа мне твоя без надобности. Слишком дорого обходится. Оценил. Довольно улыбнулся Кощей. Это верно. Она у меня уникальная. Так что нужно-то? Всего-навсего дружеская помощь против нашего общего врага, папы. Не учти, без всяких договоров, чисто джентльменское соглашение. Цени доверие. «Ценю», — усмехнулся Кощей. «Но раз уж речь о доверии пошла, то карты на стол». Ты вот тут что-то о нашем общем враге. Мне он враг, а ты-то здесь с какого боку оказался? Ты невнимательно слушаешь, — завилял Люцифер. Я же сказал, по старой дружбе. Значит, ты мой друг, а враг моего друга — мой враг. Следовательно, папа — наш общий враг. Ты мне лапшу на уши не вешай. — Теперь еще и лапша? Слушай, когда вы успеваете изобретать? — От темы не увиливай. В глаза, в глаза мне смотреть. Правду выкладывай. Иначе никаких джентльменских соглашений. — Ладно. — сдался Люцифер. — Скажу. — Из этого папы, чтоб ему... Дела в аду ни к черту пошли. Блин, ну и сказану. И что там у вас в аду творится? В глазах Кощея светился неподдельный интерес. Помнишь, года три назад я тебе про социальный эксперимент толковал? Диссиденты с суверенного болота? Они самые, скривился дьявол. «Ну и как? Эксперимент прошел удачно?» «Даже слишком. Если дальше так дело пойдет, скоро весь ад в твое суверенное переселится. Представляешь, я вынужден заставлять оставшихся в две смены работать. Ропот, недовольство. И главное, поелать ничего не могу. Слово дал». Люцифер утробно зарычал. — Какое? — Честное и нечистое, какое же еще? — Никого держать, мол, не буду. — Идиот! — Кто ж знал, что в этой троице так дела пойдут? — Папа, знал бы ты, какие муки я ему заготовил. Дьявол мечтательно закатил глаза. И моральные, и физические — Жарить и буду только на спирту. — Не советую. — Почему? — Папу плохо знаешь. Хех, всех твоих чертей оставшихся споит. А как спирт кончится, со всей толпой сюда похмеляться припрется. — Да, об этом я не подумал. Люцифер помрачнел. — Ну ладно, что ты потом с ним делать будешь, это твои проблемы. Мне непонятно, какие у тебя сложности. Государство папина, как и черти твои, на эликсире держится. Шипа долго надо, и все царство первачом залилось самопального производства. Умница, мысли читаешь. Вот и для этого-то ты мне и нужен. Хватит штаны просиживать, от ожирения лопнешь. Берись за это дело». «А сам что, не можешь?» «Разумеется, нет!» В сердцах воскликнул нечистый. «Думаешь, у нас все так просто? Свой устав, кодекс чести, да и бюрократии хватает. Не имею я права лично в это вмешиваться. Только через вторые, а то и третьи руки. У нас с этим строго!» Вздохнул дьявол. «А вот у тебя...» Руки развязаны».